Глава вторая. Жизнь Мариуса. И к бедности можно привыкнуть, как и ко всему в жизни. Кончается тем, что она становится выносимой. Человек прозибает, то есть существует самым жалким образом, но всё-таки существует. Посмотрим, как устроился Мариус Понмерси. Он уже перенёс самое худшее. Теперь узкое ущелье немножко расширилось перед ним. При помощи труда, мужества, настойчивости и силы воли ему удалось добиться заработка в 700 франков в год. Он выучился немецкому и английскому языкам. Благодаря Курфе ираку, познакомившему его со своим другом-издателем книг, Марио стал выполнять кое-какую подсобную литературную работу. Он составлял проспекты, переводил статьи из журналов, делал отзывы об изданиях, писал биографии. Доход был чистый и в дурной, и в хороший год те же 700 франков. И он жил на них не так уже плохо. Мы сейчас объясним, как именно. Мариус снимал в доме Гурбо за 30 франков в год конуру без камина, носившую название кабинета, в котором стояла только самая необходимая мебель. Эта мебель принадлежала Мариусу. Он платил 3 франка в месяц старухе, хозяйке квартиры, за то, что она подметала его комнату и приносила каждое утро немного кипятку, свежее яйцо и хлебец в односуп. Это был завтрак Мариоса. Он стоял ему от двух до четырёх су, смотря по тому, дёшевы или дороги были яйца. В 6 часов вечера он отправлялся в ресторан на улицу Сен-Жак и здесь обедал. Супу он не ел. Он обыкновенно спрашивал порцию мяса за 6 су, полпорции овощей за 3 су и сладкого на 3 су. Хлеба давалось сколько угодно, тоже за 3 су. Вместо вина он пил воду, расплачиваясь у конторки, где величественно восседала хозяйка, госпожа Руссо, толстая, но ещё свежая женщина, он давал су гарсону, а госпожа Руссо награждала его улыбкой. Затем он уходил. Улыбка и обед стоили ему шестнадцать су. Итак, завтрак обходился Мариусу в четыре су, обед в шестнадцать, еда стоила ему двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавим сюда тридцать франков за комнату, тридцать шесть франков старухе и на мелкие расходы. Таким образом, за четыреста пятьдесят франков в год у Мариуса была квартира, прислуга и стол. Одежда стоила ему 100 франков, бельё 50, стирка тоже 50, так что все расходы не превышали 650 франков. Следовательно, у него ещё оставалось 50 франков. Он был богат и мог при случае одолжить 10 франков приятелю. Раз курфьерак занял у него даже целых 60. Что касается отопления, то не имея камина, Мариус попросту отменил этот расход. У Мариосы были теперь две пары платья: одна старая, на каждый день, другая новая для особых случаев. Обе пары были чёрные. У него было только три рубашки: одна на теле, другая в комоде, третья у прачки. Он заменял их новыми по мере того, как они изнашивались. Они были почти всегда изорваны, что заставляло его застёгивать ёртук до самого подбородка. Мариусу понадобились целые годы, чтобы дойти до такого цветущего положения. Тяжёлые годы, и пройти через них было нелегко, но Мариус не изменил себе ни разу. Он выносил все лишения, делал всё, кроме долгов. Он мог с гордостью сказать, что никогда не был должен никому ни одного су. Во всех этих испытаниях его поддерживала, а иногда как бы окрыляла тайная внутренняя сила.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 Благодарность его ещё увеличилась при мысли о несчастье, постигшем Тонардье. Мариус узнал в Монфермейле о разорении и банкротстве неудачливого трактирщика. С тех пор он приложил много сил, чтобы найти следы Тонардье и постараться помочь ему. Полковник оставил ему только этот единственный долг, и Мариус считал делом чести его уплатить. Глава 3. Мариус стал взрослым. В это время Мариусу было 20 лет. Прошло 3 года с тех пор, как он расстался с дедом. В их отношениях не произошло никакой перемены. Ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна не искала свидания. Да и к чему видеться, чтобы снова начались разногласия, и кто из них пошёл бы на уступки? Мариус был твёрд как металл, но и старик ЖильНорман был не слабее его. Нужно сказать, что Мариус не понял сердца своего деда. Он был уверен, что ЖильНорман никогда не любил его, что этот резкий, суровый, насмешливый старик, который постоянно бронился, кричал, выходил из себя и замахивался тростью, чувствовал к нему в лучшем случае только самую неглубокую привязанность. Мариус ошибался. Встречаются иногда отцы, не любящие своих детей, но не найдётся деда, который не обожал бы своего внука. В глубине души мы уже упоминали, об этом Жюль Норман страстно любил Мариуса, и когда внук ушёл, старик почувствовал в сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы о Мариусе не упоминали, а в душе жалел о том, что приказание его исполняется так строго. В первое время он надеялся, что этот буонартист, екабинец-террорист вернётся. Но проходили недели, месяцы, годы, а злодей к величайшему отчаянию Жюльнрмана не возвращался. Что же я мог сделать, как не выгнать его, рассуждал сам с собой дед и спрашивал себя: поступил ли бы я так же, если бы то же самое произошло теперь? Гордость его отвечала да, но старая голова, которую он молча качал, с грустью говорила: "Нет". Иногда он совсем падал духом. Ему недоставало Мариоса. Старикам нужна любовь, как солнце, она их согревает. В то время как старик горевал, Мариус радовался. Как всегда бывает с добрыми людьми, несчастье сделало его мягче. Он думал теперь о Жюль Нормании без всякой горечи, но твёрдо решил ничего не брать от человека, который всегда так дурно относился к его отцу. В тот день, когда дед его выгнал, Мариус был ребёнком. Теперь он стал мужчиной, он сознавал это. Нищета принесла ему пользу. Бедность в юные годы хороша тем, что она обращает всю силу воли на труд, а душу к высшим стремлениям. Несмотря на свое адвокатское звание, Мариус не вел никаких дел. Работа при издательстве давала ему теперь верный заработок, не требовавший большого труда и достаточный для жизни. Мариус жил одиноко. Вследствие своей наклонности быть подальше от жизненного шума, а также вследствие пережитого им слишком сильного потрясения, он не примкнул к кружку, во главе которого стоял Анжоль Расс. Они остались добрыми товарищами, готовы были при случае помочь друг другу всем, чем можно, но и только. У Мариоса было два друга: молодой Курфейрак и старый Мабеф. Он отдавал предпочтение старику. Во-первых, он был обязан ему переворотом, который произошёл в нём. Во-вторых, благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. Так как мы ещё встретимся с господином Мабефом, то не мешает сказать о нём. Несколько слов. Глава четвёртая. Господин Мабев. Мабев страстно любил растения, а ещё больше книги. Будучи ботаником, он вместе с тем был и садовником. Когда между ним и полковником Понмерси завязалось знакомство, у них нашлись общие интересы. Полковник выращивал цветы, Мабев плоды. Ему удалось произвести сорт груш таких же сочных, как Сен-Жерменский. Благодаря одной из его прививок появилась знаменитая у нас теперь осенняя Мирабелла, не уступающая ароматом летней. Он ходил в церковь скорее по кротости своего характера, чем из религиозности. Мабев жил один со старухой экономкой, которую называл тётушка Плутарх. Он написал и издал книгу Флора окрестностей Котре с цветными таблицами. Книга пользовалась известностью, он продавал книгу сам. Два-три раза в день к нему на улицу Мезьер являлись покупатели. Он выручал на книге тысячи две франка в год, в этом заключался почти весь его доход. Мечтой Мабефа было акклиматизировать во Франции индиго. Индиго – растение тропических стран, из которого добывается красящее вещество. Мабеф относился к Мариусу благосклонно. Своей молодостью и мягким характером Мариус согревал его старость. Около 1830 года брат Мабефа, приходской священник, умер, и почти тотчас же вслед за этим, точно при наступлении ночи, горизонт омрачился для Мабефа. Банкротство его нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в этом заключалось все его имущество, как лично ему принадлежавшее, так и доставшееся в наследство от брата. Скоро настал кризис в книжной торговле. Флору окрестностей Котре перестали покупать. Неделя проходила за неделей, а покупатели не приходили. Иногда Мабеф вздрагивал, услыхав звонок. «Это водонос, сударь», — грустно говорила ему тетушка Плутарх. Кончилось с тем, что в один прекрасный день Мабеф покинул улицу Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распростился с церковью святого Сульпиция, продал часть не книг, а гравюр, которыми дорожил меньше, и, забрав с собой свою флору, гербарии, папки и книги, поселился около больницы Сальпетриер. За пятьдесят икю в год он нанял домик, или, вернее, хижину в три комнаты с садом и колодцем. Он воспользовался этим переселением, чтобы продать почти всю свою мебель. В день переезда на новую квартиру он был очень весел. Собственноручно вбил гвозди для своих гербариев и гравюр, а потом копался целый день в саду. Вечером, заметив, что тётушка Плутарх приуныла и раздумывает о чём-то, он хлопнул её по плечу и улыбаясь сказал: "Ба, у нас ещё остаётся индиго. Только два посетителя, старик-букинист и Мариус, допускались в хижину Мабефа. Мариус полюбил этого простодушного старика, который мало-помалу впадал в бедность, что начинало уже несколько удивлять его, но пока ещё не огорчало. С Курфейраком Мариус виделся случайно, когда приходилось, а общество Мобефа искал. Он, впрочем, бывал у него редко, раз или два в месяц, не больше. Любимым развлечением Мариуса были долгие одинокие прогулки по отдалённым бульварам, Марсово поле, или самым пустынным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по целым часам глядел на какой-нибудь огород, на засаженные салатом грядки, на кур, роящихся в навозе. Прохожие с удивлением смотрели на него, причём некоторым наружность его казалась подозрительной, а выражение лица зловещим. На самом же деле это был простой, бедный молодой человек, забывшийся в неопределённых мечтах. В одной из таких прогулок Мариус набрёл на дом Горбо. Уединённое местоположение и низкая цена соблазнили его, и он поселился в этом доме. Соседи знали о нём только то, что его зовут господин Мариус. Как-то раз старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастную семью Жондретов, собираются выселить из квартиры. Мариус, на целые дни уходивший из дому, едва ли даже знал, что у него есть соседи. «За что же их выселяют?» — спросил он. «За то, что они не платят за квартиру. Они задолжали за полгода. Сколько они должны?» «Двадцать франков». У Мариуса в ящике стола лежали тридцать франков. «Вот вам двадцать пять франков», — сказал он старухе. «Заплатите за этих бедных людей и отдайте им пять франков. Только не говорите». что деньги дал я. Книга шестая. Встреча двух звёзд. Глава первая. Господин Леблан и мадмозель Ленуар. Мариус был в то время красивым молодым человеком среднего роста, с густыми чёрными волосами, высоким, умным лбом, широко открытыми страстными ноздрями и гордым, целомудренным и мечтательным взглядом. У него был красивый рот с ярко-красными губами и белыми зубами. Улыбка смягчала серьёзное выражение его лица. Глаза у него были небольшие, но взгляд глубокий. Уже больше года приметил Мариус в одной из самых пустынных аллей Люксембургского сада мужчину и девочку которые всегда сидели рядом на одной и той же скамье в самом уединённом конце аллеи около западной улицы. Всякий раз, когда случай приводил Мариуса в эту аллею, а это было почти каждый день, всякий раз он находил здесь эту парочку. Мужини было на вид лет 60. Он казался печальным и серьёзным. По мужественной фигуре и усталому лицу его можно было принять за отставного военного. Несмотря на доброе лицо, в нём было что-то неприступное, он никогда ни на кого не смотрел. Он носил синие pantalones, синий сюртук и шляпу с большими полями. Всё это всегда было совершенно новым. Чёрный галстук и ослепительно белую рубашку из грубого полотна. У него были совсем белые волосы. Когда сопровождавшая старика девочка в первый раз уселась с ним на скамью, которую они словно раз на навсегда выбрали, Ей было лет 13 или 14. Это была неловкая, невзрачная девочка, худая до того, что казалась некрасивой. Только одни глаза были у неё хороши. Но они всегда смотрели с какой-то неприятной настойчивостью. Одежда её, старушечье и вместе с тем ребячье, напоминала костюм монастырских воспитанниц. Она всегда ходила в неловко скроенном чёрном мериносовом платье. Старик и девочка были, по-видимому, отец и дочь. Первые 2-3 дня Мариус разглядывал этого старого мужчину, которого ещё нельзя было назвать стариком, и эту девочку, которую ещё нельзя было назвать девушкой, а потом перестал обращать на них внимание. Они со своей стороны, казалось, совсем не замечали его и спокойно разговаривали между собой. Девочка всё время весело болтала, старик говорил мало. И по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности. Мариус незаметно для себя привык гулять по этой аллее. Каждый раз он встречал их тут. Чаще всего Мариус начинал свою прогулку с конца аллеи, противоположного тому, где стояла их скамья.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 А может быть, благодаря этому они обратили на себя внимание нескольких студентов, иногда гулявших по этой аллее. Прилежные приходили сюда после лекций, ленивые после партии в бильярде. Им больше всего бросился в глаза цвет платья девочки и волос старика, и студенты прозвали их мадмозель Ленуар и господин Леблан. Мадмозель чёрная, господин белый. Так как фамилий их никто не знал,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 Глава вторая. Перемена. На второй год, как раз в то время, до которого мы довели наш рассказ, Мариус сам не зная почему, перестал ходить в Люксембургский сад. Около полугода он ни разу не посетил свою аллею. Наконец ему как-то вздумалось пойти туда. Было ясное летнее утро, и Мариус был весел. Ему казалось, что у него в сердце звучит всё пение птиц, которые он слышит И собралась вся лазурь неба, которую он видит сквозь листву деревьев. Он направился прямо в свою аллею и дойдя до её конца, увидал знакомую пару на той же скамье. Но когда он подошёл ближе, оказалось, что старик действительно тот же, но на месте девочки сидит кто-то другой. Перед ним была взрослая и красивая девушка, в которой прелесть женщины соединялась с наивной грацией ребёнка. той чистой и мимолётной поры, которая выражается в двух словах 15 лет. У неё были прекрасные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, как бы изваянный из мрамора, щёки точно лепестки розы, нежный румянец, прелестный рот, улыбка которого сияла как луч солнца, а слова звучали как музыка, головка, которую Рафаэль взял бы моделью для Мадонны, шея, которую Жан Гужон взял бы для Венеры. И словно для того, чтобы дополнить прелесть её облика, нос у неё был не прекрасный, а просто хорошенький. Он не был ни прямой, ни орлиный, ни итальянский, ни греческий, это был парижский носик, то есть нечто умное, лукавое и неправильное, приводящее в отчаяние художника и пленяющее поэта. Проходя мимо, Мариус не мог видеть её глаз, так низко они были опущены. Он видел только её длинные тёмные ресницы, полные тайны и стыдливости. Это не мешало красивой девушке улыбаться, слушая седовастого старика, что-то говорившего ей, и трудно было найти что-либо очаровательнее этой ясной улыбки при опущенных глазах. В первую минуту Мариус подумал, что это другая дочь старика, вероятно, сестра прежней девочки. Но когда он, гуляя всё по той же аллее, подошёл к скамейке во второй раз и внимательно взглянул на девушку, оказалось, что это та самая. В какие-нибудь 6 месяцев девочка-подросток превратилась во взрослую девушку. Такие превращения случаются очень часто. Наступает минута, И девушки распускаются в одно мгновение, из бутонов они становятся розами. Эта девушка не только выросла, но и одухотворилась. Как в апреле для некоторых деревьев достаточно 3 дней, чтобы покрыться цветом, так и для неё достаточно было 6 месяцев, чтобы облечься красотой. Её апрель наступил. К тому же это была уже не пансионерка в плюшевой шляпке, мереносовом платье, башмаках школьницы и с красными руками. Вкус ее развился вместе с красотой. Она была прекрасно одета, с изяществом и простотой. На ней было черное шелковое платье, такая же накидка и белая прозрачная креповая шляпа. Белые перчатки обтягивали ее узенькие руки, в которых она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости. Шёлковый башмачок обрисовывал маленькую ножку, от всего её костюма исходил аромат юности. Что касается старика, он остался таким же, каким был. Когда Мариус ещё раз прошёл мимо скамейки, девушка подняла ресницы. У неё были глубокие, голубые как небо глаза, но в этой как бы задёрнутой лазури был ещё взгляд ребёнка. Она взглянула на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчика, бегающего под деревьями, или на мраморную вазу, бросавшую тень на скамейку. И Мариус, со своей стороны, продолжал прогулку, думая о другом. Он ещё 5 или 6 раз прошёл мимо скамейки, на которой сидела молодая девушка, но ни разу больше не взглянул на неё. В следующие дни он по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему видел отца и дочь, но больше не обращал на них внимания. Он также мало думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, как и в то время, когда она была дурнушкой. Он проходил мимо ее скамейки только потому, что уже привык ходить по этой аллее. Глава третья. Действия весны. Настал день, когда воздух был особенно тёпл. Люксембургский сад полон света и тени, небо чисто, словно вымытое с раннего утра руками ангелов, воробьи чирикали в густой листве каштанов. Мариус раскрыл свою душу природе. Он не думал ни о чём, он только жил и дышал. Когда он проходил мимо скамейки, молодая девушка подняла на него глаза, и их взгляды встретились. Что было на этот раз во взгляде молодой девушки, Мариус не мог бы определить этого. В нём не было ничего, и было всё. Это было как вспышка молнии. Девушка опустила глаза, и Мариус пошёл дальше. То, что он видел, был не наивный простодушный взгляд ребёнка. Перед ним была бездна, которая приоткрылась и тотчас снова закрылась. Наступает день когда каждая девушка смотрит так. Горе тому, на кого упадет такой взгляд. Этот первый взгляд, еще не осознавший себя души, похож на зарю, занимающуюся в небе. Вечером, вернувшись в свою конуру, Мариус поглядел на свою одежду и в первый раз понял, что с его стороны было в высшей степени неопрятно, неприлично и, и глупо гулять по Люксембургскому саду в будничном костюме, то есть в потрёпанной шляпе, грубых, как у извозчика, сапогах, чёрных, побелевших на коленях брюках и чёрном, вытертом на локтях сюртуке. Глава четвёртая. Начало серьёзного заболевания. На другой день в обычный час Мартиус вынул из шкафа свой новый сюртук, новые брюки, новую шляпу и новые сапоги. Одевшись во все эти доспехи, он натянул перчатки, неслыханная роскошь и пошёл в Люксембургский сад. По пути к саду ему встретился курфье Ирак, но Мартиус сделал вид, будто не заметил его. Придя домой, курфье Ирак сказал товарищам: "Я встретил новую шляпу и новый сюртук Мартиуса, а в них и его самого". Он должно быть шёл на экзамен. У него был необыкновенно глупый вид. Войдя в сад, Мариус обошёл вокруг бассейна, посмотрел на лебедей, потом долго стоял в созерцании перед статуей, у которой не доставало одного бедра, а голова почернела от плесени. Затем он ещё раз обошёл вокруг бассейна и наконец направился в свою аллею, медленно, как бы нехотя. Словно что-то удерживало его и в то же время принуждало идти. Но сам он не отдавал себе в этом отчёта и думал, что держит себя как обычно. Углубившись в аллею, он увидел на другом конце, всё на той же скамье, господина Леблана и его дочь. Мариус застегнул сюртук доверху, обтянул его сзади, чтобы не было складок, не без самодовольства взглянул на глянцевитые складки своих брюк и пошёл прямо к скамье. По мере того, как он подвигался вперёд, шаги его всё замедлялись. Приблизившись на некоторое расстояние к скамье, но ещё далеко не дойдя до конца аллеи, он остановился и сам не зная почему, вдруг повернул назад. Он дошёл до другого конца аллеи, повернул назад и на этот раз подошёл немного ближе к скамье. До скамьи осталось только три дерева, как вдруг он почувствовал, что не может идти дальше. Ему показалось, что девушка глядит в его сторону. Он сделал страшное усилие над собой и продолжал идти вперед. Через несколько секунд он прошел мимо скамейки, прямой, твердой, красной до ушей, не решаясь взглянуть ни направо, ни налево, засунув руку за борт сюртука, как какой-нибудь важный чиновник. В ту минуту, когда он проходил мимо самого опасного места, сердце его сильно забилось. Она была как и накануне, в шёлковом платье и креповой шляпе. Он услышал чудный голос, её голос. Она спокойно разговаривала с отцом. Она была очень хороша. Он чувствовал это, хотя не решался взглянуть на неё. Он дошёл до конца аллеи, потом повернул назад и снова прошёл мимо прелестной девушки. На этот раз он был очень бледен. Он не решился подойти к скамье ещё раз. Остановившись на середине аллеи, он, чего с ним до сих пор ещё никогда не случалось, сел и задумался. Не может же быть, чтобы особа в чёрном платье и белой шляпке, которой он восхищается, осталась совершенно нечувствительной к его великолепным брюкам и новому сюртуку. Спустя четверть часа он встал, как бы снова собираясь идти к этой скамье, точно окружённой сиянием. Но вдруг остановился в нерешительности. В первый раз за все 15 месяцев ему пришло в голову, что господин, сидевший тут каждый день со своей дочерью, должно быть, обратил на него внимание и находит странным его постоянные прогулки по этой аллее. Несколько минут Мариус стоял, опустив голову и чертя на песке узоры тросточкой, которую держал в руке. Потом вдруг повернул в сторону противоположную с Камелиблана и его дочери и пошёл домой. В этот день он забыл пообедать. Только в 8 часов вечера вспомнил он об обеде, но так как было уже слишком поздно идти в ресторан на улицу Сан-Жак, то он сказал: "Пустяки", и съел кусок хлеба. Прежде чем лечь в постель, Мариус вычистил своё платье и аккуратно сложил его. Глава пятая. Несколько громовых ударов поражают тетку Бугон. На другой день тетка Бугон, как называл старуху из дома Горбо Курфеерак, настоящее имя было Мадам Бюргон, с изумлением заметила, что Мариус опять ушел из дому в новом сюртуке. Он отправился в Люксембургский сад, но дошел только до половины аллеи. Здесь он, как и накануне, сел на свою скамью и стал смотреть издали на белую шляпу и чёрное платье. Он не тронулся с места и не пошёл домой до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не видел, как ушли господин Леблан и его дочь, из этого он заключил, что они прошли в другие ворота, выходящие на западную улицу. На следующий день, это был уже третий Тётка Бугон была снова поражена как громом. Мариус опять ушёл в своём новом сюртуке. 3 дня подряд, воскликнула она. Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шёл так быстро и делал такие огромные шаги, что она ощутилась в положении гипопотама, погнавшегося за верблюдом. Через 2 минуты она уже потеряла его из виду и вернулась домой, запыхавшаяся и сильно расфырлипевшая.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 Тут он просидел битых 4 часа, глядя на прыгающих полей в Рабьёв, которые, как ему казалось, смеялись над ним. Так прошло 2 недели. Мариус ходил в Люксембургский сад уже не для того, чтобы гулять, а чтобы сидеть там неизвестно зачем на одной и той же скамье. Усевшись на неё, он уже не трогался с места. Каждое утро надевал он своё новое платье, чтобы посидеть в нём никому не показываясь, а на другой день принимался за то же. Молодая девушка была действительно очень красива. Единственное замечание, которое можно было сделать о её наружности, состояло в том, что противоречие между печальным взглядом и весёлой улыбкой придавало её лицу несколько странное выражение.